Глава 8. Страхи. Она меня не любит. Мало того, она меня оказывается боится до судорог. Пока просто командует, этого незаметно. Но потом ее пробивает. И начинается пресловутое кипение рубьей стаи. Лианы бурлят, отсверкивают тусклым серебром, шарообразность утрачивается, мечется моя мымра и приседает, как дерево под ветром. Сначала грешил на собственную впечатлительность. Мы ведь очень сильно зависим от чужих слов. Леха наплел, я поверил, и, глядишь глядишь, заправду померещилась. Однако потом, мало-помалу, в истериках мымры стали угадываться некие вполне конкретные образы. Когда такое произошло впервые, в седьмой или восьмой моей попытке вникнуть, я по привычке принял эти образы за приказы. нечеткие, невнятные, почти не членораздельные. Но дело было даже не в нечёткости их, а в самой сути. Мне предлагалось, а, может, и запрещалось, сделать что-то страшное. Сжечь мымру, например. Аж мороз пробирал вдоль головы хребта. И лишь потом я сообразил, что никакие это не приказы и не запреты, а просто страхи. Она меня боится. Оказывается, Володенька Турухин — смертельно опасное существо. Зачем тогда покупала? «Зачем выводит из себя дурацкими своими причудами? Адреналину не хватает?» Собирался спросить у Лёхи. Однако не случилось. Каждый раз, когда мне выпадал досуг, зеленоглазый коллега как нарочно был при исполнении. И я подошел к Вадиму. «Слушай», — сказал я ему, «у тебя с лохматом твоим отношения нормальные?» Он чуть не вздрогнул и посмотрел на меня с подозрением. «А в чем дело?» Я растерялся. Уж больно агрессивно это прозвучало. «Так. Интересуюсь». Секунды две Вадим поедал меня глазами, потом, видно, понял, что издевки в моем вопросе никакой не содержится, и малость расслабился. «Ну, не просто. уклончиво ответил он. «Придирчивый очень. Требовательный». «А я думал, мымра у меня придирчивая». «Сравнил». Вадим высокомерно усмехнулся. «В каком-то смысле с мымрой тебе повезло». Чёткости исполнения не требует, повторять не заставляет. Отработала бы как — и гуляй. В голосе сторожила слышались покровительственные нотки. «Знаешь», — признался я, — «пугливая она у меня какая-то». Не понял, уставился. «А кого ей пугаться?» «Меня». Я давно уже приметил, что громче и раскатистее всех охочут угрюмые люди. Вадим, несомненно, принадлежал к их числу. Взгаготнул от неожиданности громоподобно. Тут же спохватился, замолчал, насупился. «Тебя?» — переспросил он, очень недовольный собой. «А кто ты такой, чтобы им тебя пугаться? Это высший разум. Мы для них все равно, что букашки. Для них обмылок, букашка». «Да видишь ли?» И я имел неосторожность поделиться недавними своими впечатлениями. С кем-то же надо было поделиться. Вадим глядел на меня, словно прикидывая, кто перед ним — лжец или псих. Третьего варианта, я так понимаю, было не дано. «Ты завязывай с этим», — выдавил он наконец. «Лёха тебе такого наврет, Мозги вспотеют». «При тут Лёха? Я собственными глазами видел. То есть не глазами, а... ну, понятно, короче». «Что же это, глюки?» «Глюки». Уверенно подтвердил Вадим: и чем больше будешь приглядываться, тем больше будет глюков. Может, он и прав. Было у меня в детстве такое развлечение. Уставишься ну, на пятышко или на сучок в доске, и рано или поздно вытаивает из него человеческое лицо птичка, словом, что-нибудь вполне постижимое рассудком. Случалось мне встречать людей, утверждавших, будто знают, в чем смысл жизни. Жутко представить, сколько времени пришлось им точно так же пялиться на окружающую действительность, пока этот смысл не возник. «Вообще осторожнее с ним», — предупредил Вадим. «Он тебе насчет свалки не впаривал еще?» «Нет». «Не верь. Свалка — это не для нас. Это для настоящих андроидов». «Они перепутают?» Старожил разволновался. В широко раскрытых глазах его проглянуло беспокойство, а то и страх. «Как перепутают?» — закричал он. «Как вообще можно перепутать?» «Как-нибудь», — пробормотал я арабев. «Это высший разум!» Несколько даже угрожающе повторил Вадим. «Как он тебе перепутает?» «Да я не про лохматых. Я про обмылка. На свалку-то, наверное, наладчик отправляет». При упоминании имени наладчика мой собеседник скривился. Не ладили они с обмылком. «Хрен он меня отправит», — мрачно сказал Вадим. «Я свои права знаю». «Да, такой человек, наверное, и в аду будет знать свои права. Такого не наколешь. Восемь часов на раскаленной сковородке и ни минутой больше». «Ты настоящего андроида хоть раз видел?» — спросил я. «Откуда? Они вообще бывают?» Вадим моргнул несколько раз подряд. Впервые на моей памяти. Ну. «А как же? Это в нашей муте их нет. А так, конечно, бывают. Мы ж под них косим». Да, пожалуй, именно Вадим первый произнес при мне это слово. «Муть». Так, оказывается, мои сослуживцы именовали между собой наш сумеречный мирок. «Короче, я тебя предупредил». Хмуро подвел он черту. «Уши с Лехой не развешивай». А я думал, здесь одна Лера в захлеб завирается». все всё-таки Лёха не Лера». Лехе, я, пожалуй, поверю. насчет Мымры-то он правду сказал. Не может быть, чтобы ее страхи мне просто мерещились. Вадик, а как, на твой взгляд, что мы тут делаем? Он покосился на меня, как на идиота. Работаем. Я понимаю, но делаем-то мы что? Совсем оторопел. Ты что, сам не знаешь, что делаешь? Да знать-то знаю. Зачем? «Свихнуться хочешь?» — грозно спросил Вадим. «Так тут это запросто. Если каждый будет спрашивать, зачем, это что будет?» «Приказали?» — выполнил. «Зачем?» «Изучают нас. Понял?» «Кого нас?» «Мы же не андроиды. Мы даже не контрафакт». «Ну и что? Они-то этого не знают?» «А зачем андроидов изучать? Возьми инструкцию, прочти все дела». «Да может, они только прикидываются, что не знают». Так, по-моему, разговор пора прекращать. О чем свидетельствуют истово раскрытые глаза собеседника? О том, что собеседнику все в этой жизни понятно и стало быть не о чем толковать. Ну, подумаешь, каждая последующая фраза противоречит предыдущей. Это, братцы, вы мои, чепуха. Лишь бы голос уверенно звучал. Работал я с одним таким. Он и раньше всех простотой своей замучил, а однажды резко уверовал. Представляете, кошмар. Пришел на работу жаждущий всех оглядел, выбирая которую душу спасать, и остановился на моей. Володенька Турухин — человек незлобивый и кроткий, но всему же есть предел. — Погоди, — вразумлял я его, — как это свобода воли и предопределение Господне одно и то же? Что такое свобода воли? — Предопределение Господне, — без запинки отвечал он, пяля на меня честные глаза. А предопределение? «Свобода воли!» Слава богу, нашлись добрые люди и нас растащили. С Вадимом меня растаскивать было некому, и я счел за благо замять затронутую мною скользкую тему. Потом его вызвали на службу, и я, поколебавшись, последовал за ним. Посмотреть, настолько ли строг его лохматый, как о нем недавно говорилось. Муштровали Вадима долго. Знаете, по-моему, или он сочкует, или просто не слишком сообразителен. Приказы ему лохматой выдавал едва ли не по складам. Я, во всяком случае, читал их с легкостью, хотя и находился в двадцати шагах от негуманоида. Между прочим, очень терпеливый и выдержанный дядечка ни разу из себя не вышел. А за Вадима просто неловко. Велят присесть — встает, велят встать — ложится. Не зря на него обмылок бухтит. Я лежал на спине в предназначенной не для меня выдавлении И, откинув до предела крышку футляра, созерцал низко навесшую пухлую муть, где, подобно бабочкам, играли в чехарду две небольшие медузы. Думала Мымре. Может, она действительно женщина? Мне ей жалко уже становится, до того боязливо. Но и я тоже хорош. Это же надо было такое отколоть. Там Лиана вовсю бурлят, страхи страхе мерещатся, а мне взбрело в голову успокоить, чуть ли не по щупальцу погладить. Сделал, короче, шаг вперед, без команды, в миг исчезло. Тут же появился обмылок, отчихвостил на все корки. Оказывается, подходить ближе положенного расстояния ни ни. Спросил, почему, услышал в ответ покачину и был направлен на нечестно заслуженный отдых. Вирусы щелкать. Надо полагать, мымра после такого потрясения не скоро еще в себя придет. Вскоре задремал. Я уже привык к здешнему режиму. Часа четыре спишь. Часа четыре бодрствуешь. А может и не четыре, может пять. Какая разница?» Разбудил меня хорошо поставленный мужской голос, неистово и самозабвенно скандировавший. «Толпами автоматы топают к автоматам, Сунут жетон оплаты, вытянут сок томатный!» А шалев, я вскинулся над бортом своего футляра и увидел Лёху. Тот простер руку и продолжал с еще большим надрывом. Некогда думать, некогда, в офисы, как в вагонетке, есть только Брутто, то Быть человеком никогда! Замолчал, одарил насмешливым взглядом. Андрей Вознесенский, пояснил он, доброе утро. Должно быть, у него было два совершенно разных голоса. Одним он говорил, другим декламировал. Привет! отозвался я и выбрался из футляра. Мне сказали, ты меня искал. Бескал. Я провел ладонью по голобровому лицу и проснулся окончательно. Короче, сделал, как ты говорил. Он посмотрел на меня с любопытством. Получилось? Да получилось. А что такое? Она думает, я ее сожгу. Мыбра? Да. Алексей задумчиво поджал губы, покивал. Все правильно, сказал он. Огонь для них самое страшное. «А Лера курит», — растерянно напомнил я. «Тоже с огнем играет», — с досадой отозвался Алексей, в прямом смысле. «Обмылок ей сигареты приносит», — не удержавшись, ябедничал я. «Это меня и тревожит», — признался Лёха. «Странно ведет себя наш наладчик, не находишь? Как будто чувствует, что терять уже нечего». Последняя его фраза меня обеспокоила. «А что тут терять?» Леха взглянул на меня и улыбнулся. Ему или нам? А разве это не одно и то же? Леха рассмеялся и потрепал меня по голому плечу. Тебе чего надо-то? спросил он. Правда, твердо ответил я. Ишь чего захотел. Я бы знаешь, что ж не отказался. Меня сильно раздражала эта его манера, то и дело напускать на себя таинственность, но выбора не было. Видишь ли? — В отличие от нашего пахаря, — миролюбиво продолжил он, — ты мне симпатичен, Володя. Может, я ошибаюсь, но есть в тебе этакая внутренняя честность. Ты мыслишь, а не просто трындишь. Вопрос лишь в том, насколько прочна твоя нервная система. Под нашим пахарем, судя по всему, подразумевался Вадим. «Прочна — Прочна, — заверил я. — Хотелось бы верить. Ну, давай порассуждаем вместе. Нас боятся и ненавидят, так? Спрашивается за что? За уродство? Вряд ли. Потому что и у моего Лохматова, и у твоей Мымры главный мотив — огонь, а вовсе не наша с тобой внешность. Они панически боятся огня. И нас, как возможных носителей огня. Откуда мог взяться такой страх? Ну, — сказал я, — из прошлого. Алексей был явно разочарован моей несообразительностью. Они уже имели с нами дело». «С нами?» «Ну не с нами, со изготовителями андроидов. Какая разница?» «Я шалел». «То есть, как какая разница?» «Сейчас объясню», — утешил меня Алексей. «Если слышал, японцы...» «Да, по-моему, японцы...» «Додумались, короче, ставить в офисах резиновую статую начальника. И бамбуковая палка рядом лежит». Отсчитал тебя, босс, Идешь в холл, берешь палку и лупишь это чучело сколько твоей душеньки угодно. Снял стресс, иди работай дальше. Вот я и думаю, а что, если здесь то же самое? Приобретают копии своих врагов, ну и... Мне очень не понравился ход его мысли. Ты еще магию вспомни, — буркнул я. Берут восковую куколку и начинают через нее порчу наводить. На секунду Лёха оцепенел. «А между прочим...» — потрясенно вымолвил он. «Что между прочим?» — вспыхнул я. «Ну, присесть на корточки, ну, взяться левой рукой за правое ухо. Не жгут же, спицами не прокалывают!» «Дорогое было бы удовольствие», — заметил Лёха. «Кроме того, ты не учитываешь, что мораль-то нечеловеческая. Допустим, убийства и пытки расцениваются как знак уважения к противнику. Тогда почему лохматые не заставляют нас заниматься чем-нибудь действительно постыдным?» «Позорным. Трахаться у всех на виду?» — предположил Алексей. «Хотя бы так. Ты уверен, что это для них позорно и постыдно?» «Я не был в этом уверен». «На кого ты работаешь, Вова?» Задушевно, как в контрразведке, спросил Алексей. Пристальные зеленоватые глаза его загадочно мерцали. «На Мымру? А кто такая Мымра? Не гуманоид?» А как будет негуманоид по-русски? Ответ Алёха дожидаться не стал. "Не люди", ласково сообщил он, выдержав крохотную паузу. "Мы с тобой друг ты мой ситный, обеспечиваем нужды не людей". "Ты меня не в партизан вербуешь?" холодно спросил я. "Может, сразу сколотим диверсионную группу?" "Что тебе сделали негуманоиды?" "Они всех ненавидят, Володя. Кого всех?" Всех, у кого две руки, две ноги и одна голова. Тебя, например, меня. Ты же сам недавно в этом убедился. Страх и ненависть. Ничего, кроме страха и ненависти. Христа распяли, галактику продали. В тон ему добавил я. Леха поглядел на меня с восхищением. «Чувствую, будет с кем потолковать», — молвил он. «Я настолько уже привык к нашей мути, Вернее, к тому ее пятачку, на котором мы обитаем, что почти уже не пользуюсь спичкой в качестве компаса. Заложил за ухо и пошел. Озираться давно перестал. Ноги сами придут куда надо. Читал в каком-то рассказе Куприна о забаве балаклавских рыбаков. Завязывают человеку глаза, раскручивают как следует, а потом велят вслепую ткнуть пальцем на север. Так и я теперь. Куда бы ни занесло, в любой момент могу не глядя определить, в какой примерно стороне и на каком примерно расстоянии располагается мой саркофажик. Моя полярная звезда. Между прочим, загадочная блямба, поначалу не дававшая мне покоя, скорее всего, к материальному миру не относится. Оптический обман в чистом виде. Когда я вышел к лериному футляру, он оказался закрыт, и морозные искорки по нему не бегали. Должно быть, соседка моя была на службе. Сходил к ее крутому дядечке, на того также нигде не обнаружилось. Надо же, и здесь наврала. На месте сидит, никто его никуда не гоняет. Я ухмыльнулся и двинулся во свояси как вдруг услышал странные звуки. Естественно, странные какие же еще. Мирок у нас тихий, шорохи и потрескивания не в счет. Лохматые, если и общаются между собой, то беззвучно, так что кроме фальшивых андроидов шуметь тут некому. Взметула навстречу своей шипы страшилка. Определенно, у подножия ее что-то происходило. Там ворочились бурые сгустки мглы, уменьшающиеся с каждым моим шагом. Разумеется, ежики сослуживцы мои, кстати, называют их колобками. Растерянные бестолково округлые создания суетились вокруг черного со смолеными наплывами ствола, возле которого лежала и плакала Валерия. Я остолбенел, потом кинулся к ней. Вера, что с вами? Она ударила кулачком по колкому пружинистому мху. «Не могу больше! Сил моих больше нет!» «Ну что вы, Лера!» — пролепетал я. «Что вы!» «Домой хочу!» — пожаловалась она детским голосом, утирая край от слез подбородок. Дрогнувшей рукой, я осмелился погладить ее голое бледное плечо. «Ну и отправитесь домой!» — растерянно бормотал я. «Черт с ним, с островком в океане, если не в Моготу уже!» Нас особняк особняк-то, я думаю, вы за четыре месяца заработали». Она резко приподнялась на локте и посмотрела на меня с ненавистью. «Дурак! Ты что, еще ничего не понял? Отсюда не возвращаются! Отсюда путь один! На свалку!» Я даже не испугался услышанному. Я просто не поверил. «Господи!» — простонала она. «Какая дура! Ну дали бы мне там два условно!» А тут пожизненное, пожизненное. И стало до меня помаленьку доходить, что все это всерьез, так не разыгрывают. Позвольте, Лера. Я попробовал улыбнуться, лицо задергалось. А как же пять тысяч в день, кретин? С наслаждением проскрежетала она и снова откнулась лицом в мох. Я стоял перед ней на коленях. А в локоть мне тыкался колобок. Дескать, уходи, все равно утешать не умеешь. Он-то и привел меня в чувство. Что такое свалка? отрывисто спросил я. Лера всхлипнула. Мне представилась копошащаяся гора бледных изуродованных тел. Стало жутко. Лера, сказал я, и голос у меня дрогнул. Бедная Лера вскинулась, взяла за плечи. Иди ко мне! — бессиленно попросила она. — Иди! Мне бы закрыть глаза, а я одни закрыл. Вряд ли она увидела в них свое отражение. До этого ей не потребовалось. Охнув, уткнула в ладони голое лицо и тихонько завыла. Я почувствовал что еще секунда, и сойду с ума. Наконец дыхание у Леры кончилось, но тишина оказалась еще хуже, чем этот тихий вой. — Я там красивая была! разрывая мне сердце, прерывисто произнесла Лера. «У меня ресницы были». Я медленно поднялся на ноги. Горло перехвачено от злобы, руки отяжелели. «Зажигалка далеко», — хрипло выговорил я. Она отняла ладони, смахнула слезинки, всмотрелась. «Зачем?» «Сожгу тут все, нахрен!» Резко выдохнула, стремительно приходя в себя. «Не дам», — сказала она. Я еще жить хочу. Перед глазами у меня затанцевали сразу три медузы. В бешенстве отмахнулся. Вернулись и затанцевали снова, уже вчетвером. Тогда пойду обмылкой изуродую. Лера грустно улыбнулась. — Не надо, Володя. Кулак обобьешь. Обмылок, андроид. После этих слов неистовство мое как рукой сняло. Колени подвихнулись, и я снова опустился на колкое упругое покрытие. Обмылок, андроид? «Но ты же говорила, у вас роман был...» «Да мало ли, что я говорила!» Помени чертушку, а он тут как тут». Серенькое пространство поблизости лениво искривилось, складываясь полигоньку в знакомую гладкую фигуру с волдырем взамен головы. Гримаса жизни. «Чё надо?» — привычно осведомился наладчик.